Глава 3. Чудесная тишина объяла мир, и звезды, казалось, посылали на землю вместе с ясными своими лучами заверения в вечной безопасности. Молодой месяц, изогнутый, сияющий низко на западе, походил на тонкую стружку, отрывавшуюся от золотого слитка, а Аравийское море, ровное и казавшееся холодным, словно ледяная гладь, простиралось до темного горизонта. Винт вертелся безостановочно, как будто удары его являлись частью схемы какой-то надежной вселенной. А по обе стороны патны две глубокие складки воды, неподвижные и мрачные, протянулись на мерцающей глади. Между этими прямыми расходящимися гребнями виднелось несколько белых завитков пены, вскипающей с тихим шипением. Легкая рябь, зыбь и маленькие волны, которые, оставшись позади за кормой, Еще секунду шевелили поверхность моря, потом с мягким плеском успокаивались умиротворенные тишиной воды и неба, а черное пятно, движущееся судно, по-прежнему оставалось в самом центре тишины. Джим, стоявший на мостике, был проникнут великой уверенностью в безграничной безопасности и спокойствии, запечатленных на безмолвном лике природы, как любовь запечатляется на кротком и нежном лице матери. Под тентом отдавшись мудрости белых людей и их мужеству, доверяя могуществу их неверия и железной скорлупе их огненного корабля, паломники взыскательной веры спали на циновках, на одеялах, на голых досках, на всех палубах, во всех темных углах, спали завернутые в окрашенные ткани, закутанные в грязные лохмотья, а головы их покоились на маленьких узелках, и лица были прикрыты согнутыми руками. Спали мужчины, женщины, дети, старые вместе с молодыми, дряхлые вместе с сильными, все равные перед лицом сна, брата смерти. Струя воздуха, навиваемая с носа благодаря быстрому ходу судна, прорезала темное пространство между высокими бульварками, Проносилась над рядами распростертых тел, тускло горели круглые лампы, подвешенные к перекладинам, и в мутных кругах света, отбрасываемого вниз и слегка трепещущего в ответ на непрекращающуюся вибрацию судна, виднелись задранный верх подбородок, сомкнутые веки, темная рука с серебряными кольцами, худая нога под рваным одеялом, голова, откинутая назад. Голые ступня, шея, обнаженная и вытянутая, словно подставленная под нож. Люди зажиточные устроили для своих семей уголки, отгородившись тяжелыми ящиками и пыльными циновками. Бедные лежали бок о бок, а все свое имущество, завязанное в узел, засунули себе под голову. Одинокие старики спали, подогнув колени на ковриках, расстилаемых для молитвы, раздвинув локти, прикрывая руками уши. Какой-то мужчина, втянув голову в плечи и уткнувшись лбом в колени, грустно дремал подле растрепанного мальчика, который спал на спине, повелительно вытянув руку. Одна женщина, прикрытая с головы до ног словно покойницей белой простыней, держала в каждой руке по голому ребенку. Имущество араба, сложенное на корме, громоздилось тяжелой глыбой с ломанными очертаниями, а лампа, спускавшаяся сверху. Тускло освещало груду наваленных вещей. Виднелись пузатые медные горшки, подножка стула, клинки копий, прямые ножны старого меча, прислоненные к куче подушек, нос жестяного кофейника. Патентованный лак на поручнях кормы ритмически выбивал раздельные звенящие удары, отмечая каждую милю, пройденную паломниками. Время от времени над телами спящих всплывал слабый и терпеливый вздох, испарение тревожного сна. Из недр судна внезапно вырывался короткий металлический стук. Слышно было, как жестко скребла лопата, с шумом захлопывалась дверца печи, словно люди, священно действующие над чем-то таинственным там внизу, были исполнены ярости и гнева, а стройный высокий корпус парохода Мерно продвигался вперед, неподвижно застыли голые мачты, а нос упорно разрезал великий покой вод, спящих под недоступным и ясным небом. Джим ходил взад и вперед, и в необъятном молчании шаги его раздавались громко, словно настороженные звезды отзывались на них эхом. Глаза его, блуждая вдоль линии горизонта, как будто жадно вглядывались в недосягаемое, и не видели тени надвигающегося события. Единственной тенью на море была тень от черного дыма, тяжело выбрасывающего из трубы широкий флаг, конец которого растворялся в воздухе. Два малайца, молчаливые и неподвижные, стоя по обе стороны штурвала, управляли рулем. Медный обод колеса поблескивал в овальном пятне света, отбрасываемого лампой в нактоузе. Время от времени рука с черными пальцами, то отпуская, то снова сжимая вращающиеся спицы, показывалась на светлом пятне. Звенья рулевых цепей тяжело скрежетали в пазах вала. Джим посматривал на компас, окидывал взглядом недосягаемый горизонт, потягивался так, что суставы трещали, лениво изгибался всем телом, охваченный сознанием собственного благополучия. Нерушимое спокойствие словно придало ему мужество, и он чувствовал ему все равно, что бы ни случилось с ним до конца его дней. Изредка он лениво взглядывал на карту, прикрепленную четырьмя кнопками к низкому трехногому столу, стоявшему позади штурвала. При свете фонаря, подвешенного к пиллерсу, лист бумаги, отображающий глубины моря, слегка отсвечивал дно, изображенное на нем, было такое же гладкое, как мерцающая поверхность вод. На карте лежала линейка для проведения параллелей и циркуль. Положение судна в полдень было отмечено черным крестиком, а твердая прямая линия, проведенная карандашом до перима, обозначала курс судна, тропу душ к святому месту, к обетованному спасению, к вечной жизни. Карандаш — касаясь острием берега Сомали, лежал круглый и неподвижный, словно голая мачта, всплывшая в заводе защищенного дока. «Как ровно идет судно!» — с удивлением подумал Джим, с какой-то благодарностью воспринимая великий покой моря и неба. В такие минуты мысли его вращались в кругу доблестных подвигов. Он любил эти мечты и успех своих воображаемых достижений. То было лучшее в жизни, тайная ее истина, скрытая ее реальность. В этих мечтах была великолепная мужественность, очарование неуловимого. Они проходили перед ним героической процессией, они увлекали его душу и опьяняли ее божественным напитком, безграничной верой в самое себя. Не было ничего, чему бы он не смог противостоять. Эта мысль так ему понравилась, что он улыбнулся, беспечно глядя вперед. Оглянувшись, он увидел белую полосу кильватора, проведенную по морю килем судна, полосу, такую же прямую, как черная линия, проведенная карандашом на карте. Ведра с залой, ударялись о вентиляторы кочегарки, и этот металлический стук напомнил ему, что близится конец его вахты. Он вздохнул с удовольствием, но в то же время пожалел, что приходится расставаться с этим невозмутимым спокойствием, поощряющим свободное дерзание его мыслей. Ему немножко хотелось спать. Он ощущал приятную усталость во всем теле, словно вся кровь его превратилась в теплое молоко. Шкипер бесшумно поднялся на мостик. Он был в пижаме, и широко распахнутая куртка открывала голую грудь. Он еще не совсем проснулся, лицо у него было красное, левый глаз полузакрыт, правый, мутный, тупо вытращен. Свесив свою большую голову над картой, он сонно чесал себе бок. Было что-то непристойное в этом голом теле. Грудь его, мягкая и сильная, лоснилась, словно он вспотел во сне, и из пор выступил жир. Он сделал какое-то профессиональное замечание голосом хриплым и безжизненным, напоминающим скрежет пилы, врезающийся в доску. Складка его двойного подбородка свисала, как мешок, подвязанный к челюсти. Джим вздрогнул и ответил очень почтительно, но отвратительная мясистая фигура, словно увиденная впервые в минуту просветления, навсегда запечатлелась в его памяти как воплощение всего порочного и подлого, что таится в мире нами любимым. Оно таится в наших сердцах, которым мы вверяем наше спасение, в людях нас окружающих, в картинах, какие раскрываются перед нашими глазами, в звуках, касающихся нашего слуха, в воздухе, наполняющем наши легкие. Тонкая золотая стружка месяца, медленно опускаясь, погрузилась в потемневшую воду, и вечность словно придвинулась к земле, Ярче замерцали звезды, интенсивнее стал блеск полупрозрачного купола, нависшего над плоским диском темного моря. Судно скользило так ровно, что не ощущалось никакого движения вперед, как будто патна была планетой, несущейся сквозь темные пространства эфира с зароем солнц в устрашающей и спокойной пустыне, ожидающей дыхания новых творений. Мало сказать, жарко там внизу. — раздался чей-то голос. Джим, не оборачиваясь, улыбнулся. Шкипер, невозмутимый, стоял, повернувшись к нему широкой спиной. «В обычаи ренегата было не замечать сначала вашего присутствия, а затем, пожирая вас глазами, разразиться с пеной у рта потоком брани, вырывающимся, словно из водосточной трубы. Сейчас он только угрюмо что-то проворчал». Второй механик поднялся на мостик и, вытирая влажные ладони грязной тряпкой, немало не смущаясь, продолжал жаловаться. «Морякам хорошо здесь, наверху, и хотел бы он знать, какой от них толк. Бедные механики должны вести судно, и они прекрасно справились бы и со всем остальным. Ей-богу, они...» «Замолчите», — флегматично проворчал немец. «Ну, конечно, замолчать. А как что неладно, вы сейчас же бежите к нам, верно?» — продолжал тот. Он уже наполовину изжарился там внизу. Во всяком случае, теперь ему все равно, как бы он ни нагрешил. За последние три дня он получил прекрасное представление о том местечке, куда отправляются после смерти дрянные людишки. Ей-бог получил. И вдобавок оглох от адского шума там внизу. Проклятая гнилая развалина грохочет и тарахтит, словно старая лебедка, даже еще громче. Какого черта ему рисковать своей жизнью дни и ночи среди всей этой рухлики, будто на кладбище для кораблей, он понятия не имеет. Должно быть, он от рождения такой легкомысленный, он... Где вы напились, осведомился немец. Он был взбешен, но стоял совершенно неподвижно, освещенный лампой на похожей на грубую статую человека, вырезанную из глыбы жира. Джин по-прежнему улыбался, глядя на отступающий горизонт. Исполненный благородных стремлений, он упивался сознанием своего превосходства. Напился, презрительно повторил механик. Обеими руками он держался за поручни, темная фигура с подгибающимися коленями. Душ, «Да не вы меня напоили, капитан. Слишком вы ей Богу. Скорее уморите парня, чем предложите ему капельку шнапса. Вот что у вас немцев называется экономией. На пенни ума, на фунт глупости. Он расчувствовался. Около десяти часов старший механик дал ему одну рюмочку. Всего-навсего одну, ей-богу. Добрый старикашка. Но теперь старого мошенника не стащишь с койки, пятитонным краном не поднять его. Эй, нет, во всяком случае не сегодня. Он спит сладким сном, словно младенец, а под подушкой у него бутылка с первоклассным бренди. Суст командира Патны сорвалась хриплая ругань, и слово «швайн» запорхало, как капризная перышко, подхваченное ветерком. Швайн — свинья, немецкий. Он и старший механик были знакомы много лет. Вместе служили веселому хитрому старику-китайцу, носившему очки в роговой оправе и вплетавшему красные шелковые тесемочки в свою почтенную седую косу. В родном порту Патны — Жители побережья придерживались того мнения, что эти двое, шкипер и механик, по части наглых хищений друг другу не уступают. Внешне они гармонировали плохо. Один с мутными глазами, злобный и мясистый, другой тощий, с головой длинной, и костлявый, словно голова старой клячи, с валившимися глазами и остекленевшим взором. Старшего механика прибило к берегу где-то на востоке, в Кантоне, Шанхае или, быть может, в алкоголе. Он и сам, должно быть, не помнил, где именно произошло крушение и чем оно было вызвано. 20 лет назад его из сострадания к молодости спокойно выпихнули с судна, а могло быть и куда хуже для него, так что, вспоминая об этом эпизоде, он не испытывал и тени сожаления. В то время в восточных морях стало развиваться пароходство, а так как людей его профессии поначалу было мало — То он сделал карьеру. Всем приезжим он неуклонно сообщал грустным шепотом, что он здесь не сторожил. Когда он двигался, казалось, скелет болтается в его платье. Походка у него была раскачивающаяся, и так, раскачиваясь, бродил он вокруг застекленного люка машинного отделения, курил без всякой любви к курению, набивал табаком медную чашечку, приделанную, четырехфутовому мундштуку из вишневого дерева, и держался с глупо торжественным видом мыслителя, развивающего философскую систему из туманных проблесков истины. Обычно он скупился и оберегал свой личный запас спирта, но в эту ночь отказался от своих принципов, а потому второй механик у юнца из Уэттенга «Голова была слабая», От неожиданного угощения крепким напитком стал очень весел, дерзок и болтлив. Немец из Нового Южного Уэльса бесновался и пыхтел, как выхлопная труба, а Джим, забавляясь этим зрелищем, с нетерпением ждал, когда можно будет спуститься вниз. Последние десять минут вахты раздражали, как дающие осечку ружье. Этим людям не было место в мире героических приключений, хотя они в сущности были неплохими парнями, даже сам шкипер. Но тут Джим почувствовал отвращение при виде этой пыхтящей массы жира испускающей булькающие булькающее бормотание, темный поток грязных ругательств. Однако приятная усталость мешала ему почувствовать активную неприязнь кому бы то ни было. Ему не было дела до этих людей, он работал с ними плечо к плечу, но коснуться его... Они не могли. Он дышал с ними одним воздухом, но он был иным человеком. Набросится лишь кипер на механика. Жизнь была легка, а он был слишком в себе уверен, слишком уверен, чтобы... Черта, отделявшая его размышления от дремоты, стала тоньше паутинки. Второй механик незаметно переходил к рассуждениям о своих финансах и своем мужестве. «Кто пьян, я?» «Э, нет, капитан, дело не в этом. Пора бы вам знать, что наш старший не слишком щедр и даже воробья до да пьяна не напоит, ей-богу. На меня алкоголь никогда не действовал. Не выдумано еще такое зелье, от которого бы я опьянел. Я готов пить с вами на пари, выпейте виски, а я — жидкий огонь, и, ей-богу, я останусь свежим, как огурчик. Если бы я думал, что пьян, я бы прыгнул за борт». Покончил бы с собой, ей-богу, покончил бы с сию же минуту, а с мостика я не уйду. Где вы прикажете мне подышать свежим воздухом в такую ночь, как сегодня? Там, внизу, на палубе, со всяким сбродом, и не подумаю. Чего мне вас бояться?» Немец воздел тяжелые кулаки к небу и безмолвно потрясаями. «Я не знаю, что такое страх», — продолжал механик с неподдельным энтузиазмом. «Я не боюсь чертовой работы на этом гнилом судне». Счастье для вас, что существуют на свете такие люди, которые не дрожат за свою жизнь, иначе что бы вы без нас делали, вы и эта старая посудина с обшивкой из оберточной бумаги? Ей Богу из оберточной бумаги. Вам хорошо, вы из нее вытягиваете монету. А мне что прикажете делать? Сколько я получаю? Жалкие 150 долларов в месяц. «Почтительно спрашиваю вас, почтительно, заметьте, кто не откажется от такой гнусной работы? И дело это опасное. Но я один из тех бесстрашных парней...» Он выпустил поручни и стал размахивать руками, словно желая нагляднее продемонстрировать свое мужество. Его тонкий голос пронзительно взлетал над морем. Он приподнялся на цыпочки, чтобы ярче подчеркнуть фразу, и вдруг упал ничком как будто его сзади подбили палкой. «Падая!» — он крикнул. «Проклятье!» За этим воплем последовало минутное молчание. Джим и Шкипер оба пошатнулись, но удержались на ногах и, выпрямившись с изумлением, поглядели на невозмутимую гладь моря. Потом взглянули вверх на звезды. Что случилось? По-прежнему раздавалось заглушенное биение машин. Быть может, земля пристановилась на пути своем. Они ничего не понимали, и внезапно спокойное море, безоблачное небо показались жутко ненадежными в своей неподвижности, словно застыли у края гибели. Механик поднялся, выпрямившись во весь рост, и снова съежился в неясный комок. Комок заговорил заглушенным, обиженным голосом. Что это такое? Тихий шум, будто бесконечно далекие раскаты грома, слабый звук, едва ли не вибрация воздуха, И судно задрожало в ответ, как будто гром грохотал глубоко под водой. Два малайца у штурвала, блеснув глазами, поглядели на белых людей, но темные руки по-прежнему сжимали спицы. Острый корпус судна, стремясь вперед, казалось постепенно от носа до кормы, приподнялся на несколько дюймов, словно стал складным, потом снова опустился и по-прежнему неуклонно делал свое дело, разрезая гладкую поверхность моря. Он перестал дрожать, и сразу стихли слабые раскаты грома, как будто судно оставило за собой узкую полосу вибрирующей воды и гудящего воздуха.